Глава 3. Она начала очень медленно подниматься и замерла только когда крышка стола ударила её по бёдрам. Складки широкого бурнуса скрывали её тело, но я успел хорошо изучить Дел и ясно представлял её позу, чувствовал, как напряглись её мышцы. Я мог предсказать, что сделает Дел в следующий момент, просто взглянув ей в глаза. Дел Она даже не посмотрела на меня. Я покрутил головой, разглядывая контину и пытаясь найти то, что привлекло её внимание. Я никак не мог понять, что же привело её на грань срыва, что превратило её из женщины, которую я хорошо знал, в готового к атаке зверя. Я ничего не увидел. Не в том смысле, что совсем ничего. Я видел людей, просто людей. сягнувшихся над столами, сгорбившихся на стульях, они рассказывали байки, шутили, ругались. Служанки усердно торговали собой. Свет ламп едва пробивался сквозь задымлённый воздух. Дел, нахмурившись и снова повернулся к ней, и увидел, как с её лица медленно сходит краска. Не скажу, чтобы там было чем усходить с её то бледной северной кожей, но оказалось, что она может быть ещё белее. Дэл устало сильно смахивает на трёхдневный труп. Она медленно опустилась обратно на стул. Руками она всё ещё цеплялась за край стола, широко расставленные пальцы заметно дрожали. Дрожали. Я никогда не видел, чтобы Дэл трясло. Неужели я ошиблась? спросила она ровным, неживым голосом. Потом снова, ещё настойчивее, повторила тем же необычным ровным голосом: Неужели я ошиблась? Я снова закрутил головой, выискивая, что же могло произвести на неё такой эффект. Народу в контине собралось много. Один человек поднялся со стула и, повернувшись, решительно направился к выходу. Наклонившись, он поднял платок, и ткань упала за его спиной. Я услышал, как Дэл медленно шумно выдохнула. Что, Ваид? Она остановила меня жестом, и я замолчал. Я ждал и никак не мог забыть её дрожащие пальцы. В конце концов из глаз Дэл исчезло тупое стеклянное выражение, и Дэл перевела взгляд на меня. На этот раз, подумал я, она меня увидела. "Это моё дело", сообщила она и залпом выпила всё вино из кружки. Дэл пьёт редко и мало, не в её привычке напиваться. Но теперь она прижимала кружку к губам, словно надеялась, что алкоголь придаст ей сил. Я смотрел, как двигалось её горло, пока она пила большими глотками, как мужчина, пытающийся прогнать своих демонов, или женщина, прогоняющая своих. Бывают личные дела. Я не без усилий разжал пальцы дел и поставил её кружку на стол. Это к личным не относится. «Может быть, нам стоит что-то обсудить?» «Может, мне стоит купить кувшин на киви, чтобы ты заткнулся?» Рявкнула она, а потом, чуть справившись с собой, Дэл извинилась за резкий тон. «Но не за слова». Я улыбнулся. «Ситуация складывается в мою пользу. Позвать Емину?» «Нет». Дэл посмотрела на остывающее мясо. «Нет. Нужно экономить деньги». Тогда давай использовать вино так, как полагается. Я вновь наполнил её кружку. Вино пьют медленно, неторопливо, смакуя. Оно кислое. Лицо её порозовело, она снова превращалась в хорошо знакомую мне Дел. "Да, кислое", согласился я. "Ты сейчас такая же". "Ты не знаешь", начала она, и замолчала. "Нет", согласился я. "Не знаю. И не узнаю, пока ты мне не скажешь". Это личное, повторила Делп. Куском хлеба я повозил по миске застывшее мясо. Из моря подливки поднимались мясные островки. Я мягко сказал: "Ты знаешь обо мне больше, чем кто-либо, живущий на земле". Она посмотрела на меня резко, испуганно, потом внезапно вздрогнула и покачала головой. "Не могу. Не сейчас". Тот человек. Не сейчас. Вообщевшись с дел, я успел понять, что иногда лучше дать ей отмолчаться. Придерживаясь этой стратегии, я перевёл всё внимание на кислое вино и баранину, пока Ями настроила мне глазки из другого конца задымленной кантины. Утром Дел вытряхнула меня из кровати, не слишком нежно ударив кулаком по рёбрам. Когда же я обиженно поситовал на её плохое воспитание, она просто швырнула в меня набедренную повязку, перевяз и бурнус и посоветовала побыстрее одеваться, поскольку на утро она запланировала кучу дел. Запланировала. Я оделся, скользнул в перевяз и привычно, поведя плечом, проверил наличие меча. Что же ты запланировала? Запасы в дорогу, сухо пояснила она и откинула полог. Движение оказалось слишком резким для старой ткани, которая отделяла нашу крошечную комнату от коридора. Полог затрещал, и в руках Дэл осталась выцветшая зеленая тряпка. Раздраженно прищелкнув языком, Дэл отбросила ее. «Мы не в духе с утра пораньше?» Я поднял со стола переметную с умом и, отодвинув Дэл в сторону, вышел из душной комнаты с низким потолком. Может быть, если бы этой ночью ты побольше спала и поменьше думала, ты храпел. Понятно. Я виноват. Мог бы и сам догадаться. Пришлось прикусить язык и спуститься вниз, чтобы заказать завтрак. У Дэл не было еще и аппетита, но все же она была не настолько глупа, чтобы игнорировать еду, не зная, когда в следующий раз удастся перекусить. Ела Дэл через силу. Она торопливо жевала черствый хлеб, заглатывала приправленной специями хеши, пила козье молоко. Я как раз подумывал о второй тарелке хеши, когда она посоветовала мне заканчивать. Я подарил ей хмурый взгляд. «Аида, Дэл, ну нам же не нужно перебегать границу!» «Терять время тоже не стоит. Тигр, ты же знаешь, мне нужно торопиться!» "Время, время", заворчал я мужчине. "Нужно есть, Дэл, иначе когда тебе понадобится его помощь, он не сможет ничего сделать". Как я и думал, этот довод заставил её замолчать. Она вспомнила, что сопровождал я её по собственному желанию и в любой момент мог развернуться и уехать. Напомнив Дэл, что я собирался помогать ей во всём до последнего, я заставил её забыть о своём праведном гневе. трудно средиться на человека, который предлагает тебе помощь. К тому же это может быть воспринято как признак плохого поведения. Я краем глаза наблюдал за реакцией Дел. Она затихла, и я решил пойти без второй порции. Я встал, снова подобрал перемётную сумку и молча показал на дверь. Дел послушно повернулась и вышла. Вскоре я уже не сомневался, что Дэл помнит Харки-Хал гораздо лучше, чем я, хотя она была здесь более года назад. Она привела меня прямо в небольшую лавочку около городской стены, где потратила несчетное количество времени, изучая кучи меха, мягкой кожи, тяжелой окрашенной ткани. Устав бродить за ней, как носильщик, сопровождающий госпожу с юга, я бросил с ума у двери и сам занялся изучением товара. Лавочка провоняла дубленой кожей, мехом и еще чем-то странным и незнакомым. Привыкший к пустынным шелкам и легким тканям, я не представлял, как мог человек нацепить на себя столько тяжелой одежды. Но Дэл, видимо, представляла. Она выбрала кучу вещей и отдала торговцу почти все наши деньги. «Сулхая», — сказала она, пока продавец заворачивал меха в кожаные свертки и перевязывал их. Торговец ответил дал на неподдающемся переводу северном языке. Я посмотрел на него повнимательнее. Он был уже стар, голова его поседела, а солнце обожгло кожу, но глаза оставались голубыми, как у дел. Значит, он не южанин. Он приехал с севера, из чего можно было сделать вывод, что дал знала, что делала. Это обстоятельство утешало, принимая во внимание то, что я уже ничего не понимал. Взгляд старика остановился на рукояти её меча, видневшегося из-за левого плеча. Рукоять Бриал сделана так, что дурачит глаз, зачаровывает зрителя, а если засмотреться на неё, можно впасть в состояние близкое к трансу. Серебро всё время меняется, рисунок растекается и движется, пока вы окончательно не забываете о времени, думая только о мечущихся под коркой металла тенях. Пытаясь рассмотреть хотя бы одну, вы и не заметите, как возьмется за дело клинок и прикончит вас. «Ан и стоя?» — спросил старик, и Дэл застыла. Лицо ее окаменело, превратившись в шедевр скульптора, создавшего произведение безупречной красоты, жесткое, как камень, и такое же недвижимое. «Ан и стоя!» Высочайший ранг, который мог получить на севере ученик мастера меча. Этим рангом награждают учеников Ан-Кайдины, мастера, стоящие выше, чем сами учителя Кайдины. Его добиваются лишь самые одаренные. Делл была Истоя, ученица. Потом сам Ан-Кайдин объявил ее Ан-Истоя. Но от ранга Делл отказалась, выбрав путь танцора меча, и сделав этот выбор, она уже не подчинялась никаким ритуалам, кроме тех, что определял круг. своим вопросом. Старик влез в замкнутый, строго охраняемый мир её жизни, но дел не ответил и враждебностью, как часто поступала со мной в подобных ситуациях. Может из-за его возраста, может быть, потому что он был северянином. А может, потому что он лучше знал, что означало это слово и произнёс его с должным уважением. "Нет", поколебавшись, отрезала она. "Я танцор меча". Его глаза блеснули, Но лицо, паутина морщин и складок не изменилось. Он снова посмотрел на Бореал и кивнул. Один раз. «Хорошо, поешь», — сказал он и ушел к другому покупателю. Я закинул на плечо сумму, взял один сверток и вышел из магазина на шаг, опережая Дэл. Когда мы оказались на улице, я задержался, чтобы она поравнялась со мной. «Хорошо, поешь», — озадаченно повторил я, — Он хотел сказать «Танцуешь?». Дел поудобнее ухватила свой сверток. Лицо ее ничего не выражало. «Нет», — объявила она, — «он все сказал верно». Но я-то рассчитывал на более развернутый ответ или на объяснение. Обдумав ситуацию, я решил поосторожничать и не лезть к ней с расспросами, и сменил тему. Вернувшись, мы тщательно поседлали лошадей, не забывая, что Харки-Хал — это последний город перед границей. Покинув серо-коричневые стены, направившись на север, я стану чужим для своего мира. Делл возьмет на себя роль проводника, а мне, не знающему нравы и обычаи севера, останется только подчиниться ей. Нам придется поменяться ролями, и не скажу, чтобы я был очень этому рад. Дэлта без сомнения была довольна. Но она замкнулась в себе и молчала, пока мы выводили ее застенчивого Мерина и моего раздраженного жеребца из деревянной постройки за гостиницей, служившей конюшней. Теперь на широких крупах наших лошадей лежали свертки кожи и меха. Жеребец еще не решил, как относиться к происходящему. Он шел, осторожно ступая задними ногами, словно пробираясь на цыпочках. Потом гнидой начал часто и шумно хлестать хвостом, и это яснее слов сообщило мне, что он собирается высказаться так, как это могут делать только лошади. Жибец фыркнул, намеренно толкнул меня в правое плечо носом и прихватил зубами бурнос. "Кенчей", посоветовал я, не на секунду не забывая, что его передние копыта находятся в опасной близости от моих ног. Он не отвязался, и после очередного толчка в плечо я выбросил в его сторону мощный кулак. Кулак и нос соприкоснулись. Жеребец тут же отпрянул, кивая и мотая головой на другом конце плетённого голубого повода, и выкатил один глаз в невинном, растерянном изумлении, но меня он этим не провёл. Я улыбнулся, пригрозил ему пальцем и увидел, как поднялись бархатные уши. Впрочем, он тут же снова заложил их, но скандалить не стал. Гнедой был не столько зол, сколько расстроен, что я поймал его за одной из проделок. Пока же ребес был в хорошем настроении, с ним можно было договориться. Дел покачала головой. Не знаю, почему ты не продашь его. Он уже обошёлся тебе гораздо дороже, чем стоит. «Это как сказать?» – ответил я, вспоминая, что, как бы то ни было, а он убил одного из моих врагов. К сожалению, меня в это время с ним не было рядом, и я не мог полюбоваться этим зрелищем. Будем считать, что я к нему привык. Как человек, который каждый год собирается расстаться со сварливой женой и никак не расстанется. Она посмотрела мне в глаза, отказываясь вступать в дебаты. Третья смерть будет на его совести. Это вряд ли. Может, он меня и выкидывает, то и дело из седла, но в долгой скачке, я думаю, он проникается ко мне симпатией. Я похлопал ганедову по морде. Мы во многом похожи. Но оба тупоголовые, согласилась Дел и посмотрела через моё плечо на кантину, в которой мы провели большую часть прошлого вечера. Я повернулся в ту же сторону. Но ничего не увидел, и только снова, взглянув на Делл, наконец-то все понял. Не покончив с этим делом, она не могла уехать из Харки-Хала. Я вздохнул, кивнул, остановился. «Иди», — сказал я ей, — «разберись с ним». Она резко повернулась ко мне. «Ты знаешь?» «Я знаю, что иначе ты не успокоишься», — мягко сказал я. «Иди, Баска, проверь, там ли он». Если нет, мы сможем уехать отсюда. Будем утешать себя мыслью, что ты пыталась его найти. А если он там, ну, я пожал плечами. Поступай, как знаешь, Баска. Она ты не знаешь почему, она оборвала себя и покачала головой. Волосы, как чистый шёлк, заскользили по ткани, покрывавшей её плечи. Ты не можешь знать. Может, я и тупоголовый, но не совсем дурак. прямо сказал я: "Вчера вечером ты увидела мужчину, и пока ты не встретишься с ним снова и не утолишь то, что мучило тебя всю ночь так, что ты не могла заснуть даже в кровати, ты всю дорогу будешь угрюмой, как женщина перед родами". Она открыла рот, явно собираясь протестовать против последней части моего объяснения. дол выходит из себя когда я начинаю издеваться над женщинами или принижаю женский пол теперь я это делаю из желания подколоть её и вступить в словесную схватку когда-то я издевался над ними потому что на юге женщина стоит на несколько ступеней ниже мужчины дал сумело изменить моё отношение к этому вопросу и в этом ей сильно помогло рабство человек, выросший рабом и страдавший от унижений, бы струится не подвергать унижениям других. Но на этот раз Дел решил не затевать перепалку. Она закрыла рот, и лицо её помрачнело. Именно это я должна и сделать. Конечно, я так и понял. Я поступлю честно, пообещал я Дел. Я вызову его на танец. Я едва не рассмеялся, но сумел ограничиться улыбкой. потому что понял, насколько важно для неё было услышать мой ответ. Ну, если он танцор меча, это будет честно, согласился я. А если нет, получится фарс. Светлые брови сошлись у переносицы. Тигер начала, дала, но фразу не закончила. Запнувшись на полуслове, она измученно посмотрела на меня. Или, мягко сказал я, пойду-ка я с тобой, Баска. Мы привязали лишь идею около кантины и вошли, откинув в сторону знакомый по прошлому вечеру полог. В зале всё ещё держался запах хувы, но дым почти развеялся. В такую рань люди, ищущие забвения в алкоголе, хуве и женщинах в кантинах не появляются. Зато для знакомого дела время было подходящее. Он заметил её ещё у порога. Я увидел изумление в его глазах. А потом в них появилось то же, что в глазах любого мужчины, увидевшего Дел, разгоревшееся пламя желания. Он был южанином, темно-волосым и темнокожим, с глубоко посаженными светло-карими глазами. Возраст его я определить не смог, но, видимо, он много лет провёл в пустыне, и солнце успело взять свою дань. Когда он улыбнулся, белизна зубов показалась неестественной на фоне смуглого лица. Делл проигнорировала приятеля и южанина, сидевших рядом с ним. Она подошла к столу и чуть наклонилась вперед, чтобы привлечь его внимание, и пригласила войти его в круг. Южанин был ошарашен. «В круг?» – эхом отозвался он, не веря своим ушам. Потом он пришел в себя и расхохотался – "Ладно, зачем нам круг? Я с удовольствием встречусь с тобой в постели". Реакция окружающих не обманула его ожидания. Посыпались шуточки и насмешки. Южанин широко улыбался, но я заметил, как подрагивали тёмные брови, стремясь сойтись у переносицы и выдавая его беспокойство. Дэл плавно потянулась к мечу, и с тихим шипением буреал выскользнула из ножен. Обхватив рукоять двумя руками, она подняла клинок вертикально вверх. Рукоять застыла у пояса, острие оказалось дюймов на 5 выше головы Дел. От короткого движения в воздухе осталась вспышка стали, которая привлекла внимание всех посетителей кантины к клинку и женщине. Движение было выполнено безупречно. Отработать такое можно только долгой практикой. Поза и намерение выразительнее некуда. Пол Дэл подчеркивал драматичность происходящего. Ни один мужчина в контине не остался безучастным к этой сцене. Некоторые могут подумать, что вытащить меч из ножен дело не хитрое, но Дэл, как и я, носила меч в перевязи, в ножнах подвешенных диагонально через спину. Для танцора меча, человека, который привык следить за чётким распределением веса, меч за спиной гораздо удобнее, чем тяжёлая сталь, которая болтается у пояса и бьёт тебя по ноге. Но убирать меч в ножны за спиной и вынимать его гораздо труднее. Поэтому из гордости или или чеславия, называйте как хотите, настоящий танцор меча, основательно изучивший искусство танца, всегда носит перевес. Добавьте к этому, что действие происходило на юге, а в принадлежности дел к женскому полу сомневаться не приходилось. Южанин засмеялся, а потом остановился. Остановились и другие, резко, удивлённо, когда она приставила жемчужно-розовое остриё к его горлу. Ткань легко разошлась от прикосновения клинка. В этот момент выражение лица Дел изменилось. Появилось что-то почти неуловимое, чего я, наверное, и не понял бы, если бы не видел такое раньше. Такое же лицо было у Дел, когда она увидела Джамайла и то, что сделали с ним после пяти лет разлуки. Она кивнула, и я подумал, что кивнула она себе, словно со стороны одобряя свои поступки. Пойди в круг. Я чуть не проговорил эти слова вместе с ней, настолько они были знакомы. Вечный вызов танцора меча для тренировки, боя или танца. Для развлечения или смерти. Её голос зазвенел от волнения, ноздри Южанина затрепетали. Женщина, чётко проговорил он: "Иди домой. Иди домой и прислуживай своему мужчине". Дел ответила очень мягко. "Ты, мой мужчина", объявила она. "Я буду прислуживать тебе в круге". До прихода Дел Южанин играл в кости с приятелями. Теперь в гневе он смел всё со стола. Кости, монеты и чашки упали на пол. Барял кольнул его в горло. Он выругался. Дел слабо улыбнулась. "Потанцуй со мной", пригласила она. приготовившись начать привычную песню круга